Глава третья. Нет, я воскликнула громче, чем планировала. Мама, какое море? Я не могу поехать с твоим будущим мужем вместо тебя, произнесла с укором. Это по меньшей мере неприлично. Думаю, мама это понимает, и не нужно ей объяснять. Ой, дочь, он скоро твоим человеком станет, так что поехать на море можно. Я настаиваю. Во-первых, ты отдохнёшь, во-вторых, ну, а во-вторых, Андрей закончит свои дела. Малыш, а меня спросить не хотела? У меня не будет времени следить за твоей дочерью, начал Андрюша грубо, от чего лицо мамы вытянулось, а я испытала восторг. Он сам своим длинным языком скоро загонит себя в могилу. Мне даже делать ничего не потребуется. Ты против того, чтобы моя дочь поехала в твой отель? Неужели это тебе в тягость? Мне не в тягость, начал он оправдываться, но не успел закончить в полной мере. Его мобильник снова зазвонил, и он, извинившись, опять пошёл поговорить. Мама, сказала я грозным голосом. Она должно быть шутит, просто не может быть такого, чтобы она говорила всерьёз. Дочь, помоги. Я всегда подозревала, что Андрей, ну, как бы мягче сказать, в общем, довольно многоумный мужчина. Я почему полгода с нашего знакомства его с тобой не знакомила, потому что думала, что всё это несерьёзно. С его стороны, а сейчас вижу, что всё серьёзно. Но твои слова меня напугали. Подозреваю, что твои подозрения не на пустом месте. потому как и я подозревала, что он может ходить налево. В общем, тебе же ничего не стоит несколько дней пожить в его отеле, краем глаза за ним наблюдая. Хорошо? Мама не хотела заканчивать свой монолог, но всё закончила его вопросом. В её глазах читалось и давление, и материнский авторитет, и просьба. Я не могла отказать. Но что я могла сказать, объясняя свой отказ? Мама, я встречалась с Андреем эти 2 недели, бросай его. Это, наверное, было бы сказать лучше, но у меня язык не поднялся так разбивать её сердце. Тем более, она могла бы мне попросту не поверить. Любовь ведь зла, не даром говорят. Она настолько зла, что полюбешь и козла. А Андрей козёл, причём махровый. Мама, я сделаю это. Только мне нужен тёмноволосый парик, а то ведь если он будет видеть меня, то ни за что не проявит своих неизменных качеств. А если не будет видеть, когда я буду в парике, то я вполне смогу его застукать. Уверенность в том, что Андрей обязательно себя проявит во всей красе, во мне была, но мне нужно было хорошо подготовиться, чтобы он ни за что не догадался, что неподалёку именно я. У меня есть парочка париков, так что возьмёшь их, значит, всё решено. Она переглянулась со мной, когда к столику уже возвращался этот хлыщ. Он наивно полагал, что из-за перерыва телефонным звонком мы забудем о том, на чём прервали разговор, но его мечтам не суждено было реализоваться. Мама сразу же ему сказала, что я лечу вместе с ним. Поэтому его мечющийся в панике взгляд от мамы ко мне и обратно не заставил себя долго ждать. "Ты шутишь?" снова подобился он сказать. "Всё, вопрос решён. Марине нужно побывать на море, и я давно ей обещала. Ты всё равно туда летишь, а уж в отеле у тебя обязательно найдётся хотя бы один номер для неё, так что никаких нет, хорошо?" она мурмела, одна посмотрела в его глаза. Его брутальное лицо, такое грозное и иногда хмурое при мамином "хорошо", вдруг стало мягким. Видимо, он и правда её любит, раз даже спорить с ней не хочет. А со мной за эти 2 недели было разное. Мы даже ругались. Правда, из-за чего конкретно, я уже не помню. Ну и раз ещё в начале отношений есть споры, то дальше будет только хуже. Я это, конечно, позже обязательно бы поняла. Только узнавать о том, что мужчина тебе не подходит таким способом, каким узнала я, то ещё удовольствие. Я бы ни за что не хотела стать даже невольной конкуренткой своей маме. Это как минимум странно. Но судьба распорядилась так, что этот конь появился у обоих нас на пути. Теперь с этим нужно что-то делать. Мне нужно его забыть, а маме пора понять, какая он задница.